Расскажи о своих планах. Сначала я окончу ординатуру. Параллельно напишу диссертацию год, максимум полтора в аспирантуре и выхожу на защиту. Потом устраиваюсь на работу в область, получаю миллионную ипотеку и через 7-8 месяцев ухожу в декрет. А после первого декрета сразу во второй. Примерно эти слова говорила мне Света, моя молодая коллега которая после окончания вуза сразу вышла замуж и переехала в большой город. Нет, она всегда была цепкой девочкой и четко умела вычислять свою выгоду в любой ситуации. Деньги очень любила, опять же. Кто ж их не любит? Но тогда я ей аккуратно намекнула, что в рождении детей не все так просто. Мол, не загадывай ничего в этом вопросе. Профессиональная часть ее планов – осуществилась строго в соответствии с озвученным. Поступление в ординатуру по отерино-ларингологии, успешное обучение на хорошей кафедре, достаточное количество научного материала и, как следствие, быстро написанные диссертации. Дальше – аспирантура, год обучения, досрочная защита. С большой охотой узкого специалиста со степенью кандидата медицинских наук взяли в центральную районную больницу. Небольшой уютный городок – Именно там молодая семья взяла в ипотеку свою первую квартиру. А вот репродуктивным планом удалось осуществиться с отклонением от заданного курса. Первая беременность света закончилась прерыванием по медицинским показаниям. Несмотря на прегравидарную подготовку, планирование беременности и компенсацию витаминно-минеральных дефицитов, на первом скрининге вылез порог нервной системы. Причем порог серьезный – анонцефалия. Полное отсутствие головного мозга. Спустя полгода Света вновь беременеет, часто ходит на УЗИ, пьет повышенные дозы необходимых витаминов. И вроде бы все хорошо, вплоть до самых родов. В родах тоже все нормально. Мальчик на 8 из 9 баллов по шкале Абгар. Выписаны на третьи сутки оба. В декрете Света вновь строит планы, как в полтора года она отдаст сына в детский сад. Сама выйдет на работу, чтобы начинать зарабатывать на ипотеку уже в Москве. Увы, и этим ее планам не суждено было сбыться. В два года мальчику был поставлен диагноз «аутизм». Проявления его заболевания были достаточно серьезными, причем настолько, что две няни отказались у них работать. Что сейчас? Света сидит дома с ребенком, Занимается реабилитациями сына. О быстрой карьере, работе в операционной и квартире в городе-миллионнике пока не мечтает, потому что заработки семьи уходят на лечение. О втором ребенке пока тоже молчит, потому что поняла, некоторые вещи в жизни планированию не поддаются.